Глава 25. Вера. Я от них не отходила. Мы... Сидели над кувезом, в котором наши малютки сладко спали и, кажется, даже не моргали. Вера, поспи, малыш, пока можно. Предложил и Шведов, проведя носом по моему виску. Он тоже выглядел немного пришибленным но все равно не в пример мне лучше справлялся с ситуацией. Все же у него было больше времени на то, чтобы свыкнуться с мыслью о скором родительстве, в отличие от меня. «Не хочу. Ты едва на ногах стоишь». «Нет, я в норме. Слушай, а ведь у него твой нос». «А где он, Вер? Я что то их не различаю». — озадаченно поинтересовался Семен. Я выпучила глаза, открыла рот и захохотала, пряча лицо в ладонях. — Женька ближе к нам. — Уверена? По мне так они одинаковые. — Да нет же! С чего? — горячо возмутилась я. Семен как-то нервно повел плечами и снова внимательно уставился на детей. — На наших детей, Господи! Как мне это осознать? «Ну вот как?» «Что ж, тогда придется их для тебя пометить. Ну не будешь же ты им каждый раз снимать памперсы, чтобы проверить, с кем имеешь дело, а?» Веселилась я. «И может, в нашей ситуации это было несколько неуместно. Ведь пока мы не получим документы, где будет черным по белому написано, что это мои и Семёна дети, поводов для веселья не было совершенно. Но прямо сейчас напряжение требовало выхода, Вот я и справлялась с ним, как могла. «Памперсы?» — переспросил Шведов. «Ага. Ты же не думал, что я одна буду их менять?» «А... да нет, нет, я... <как> собираюсь тоже участвовать во всем. Прозвучало, как угроза. Я опять улыбнулась. Но, если честно, вообще не восприняла слова мужа всерьез. «А зря». Шведов был из тех мужчин, кто не бросал слов на ветер. Очень скоро мне предстояло в этом убедиться, а пока... Как думаешь, нас здесь долго продержат? Понятия не имею. Узнать? В этот момент огнея нахмурила отсутствующие бровки и как будто бы улыбнулась во сне. Мы со Шведовым замерли, пораженные в самое сердце этой картиной а губы-то у нее твои, луком. Мы переглянулись и снова уставились на малышку. В голове царил такой хаос. Я боялась, я влюблялась, я пыталась все в себе уместить, а оно не вмещалось и распирало грудную клетку так, что ребра трещали. Всё же не зря будущей маме обычно давалось аж девять месяцев на то, чтобы подготовиться к материнству. «Так, а чего мы тут без дела сидим, а, господа родители?» Заглянул к нам энергичный врач. «А что нам надо делать?» Всполошилась я, уверенная, что в приступе паники забыла о чем-то важном. «Обеспечивать контакт кожек, к коже, конечно же. Давайте, мамочка, снимайте верх. И вы, папочка, тоже». Буквально две минуты спустя доктор опять умчался а мы со Шведовым остались один на один, каждый со своим детём, заботливо прикрытыми сверху байковой пеленочкой. «Вер, что?» просипела я, вообще не справляясь с раздирающими меня эмоциями. «У меня же волосы на груди. Наверное, ей плохо. Не вздумай. Сиди. Нормально ей». Шведов послушно замер, опустил взгляд, И следом опять начал бубнить. Женьки-то точно больше кайфа. Ну, потом поменяемся, всхлипнула я. Вер, она маленькая, пипец, а если я что-то сломаю? Неной! Ты сам нам это устроил. Теперь расхлебывай. Вер, а ты. Ты про развод серьезно говорила? Господи, нашел, когда об этом вспомнить! «Нет, ты скажи. Я должен понимать, к чему готовиться». «Ну вот скажу я, да. Давай разведемся. И что? Ты согласишься?» «А ты скажешь?» Шведов уперся в меня тяжелым взглядом из-под насупленных бровей. «Ну вот как об этом говорить? Как? Когда у него на груди наша дочь, а у меня сын, которых бы не было, если бы не баранье упрямство Шведова. Знаете, в чем соль? Ни с кем другим я бы не решилась на это, а теперь вдыхаю сладкий аромат своего ребенка, дышу им, и такой ужас накатывает от мысли, что этого могло бы никогда не случиться. «Нет, Семён, не скажу», — сдалась я. «Потому что нашим детям нужен отец», он еще сильнее прищурился. Я наклонилась, чмокнула Женьку в лобик, распрямилась и прошептала. Нет, потому что я очень тебя люблю. Боже, каким диким огнем засветились его глаза. Но вот что он за человек? Почему с ним так сложно? Будет ли дальше легче? Теперь когда у нас есть все, о чем только можно мечтать, сумеем ли мы все не испортить? Семён осторожно встал со своего стула, подошел ко мне и сел рядом, закинув одну руку мне на плечо, а другой всё так же удерживая дочь. А ещё через пять минут нас с ним выгнали. Всё же огни и Женьки эту ночь предстояло провести в реанимации, и моя только-только стихнувшая тревога вернулась. «А что, если она проберётся к ним? Если заберёт?» — сипела я, уткнувшись носом в грудь мужа. Это исключено. Почему ты так в этом уверен? Потому что лечение ее старшего сына целиком и полностью зависит от моей воли. А ты смог бы отыграться вот так на ребенке? Я затаила дыхание в ожидании ответа. Сердце бахало в груди, отдавало в уши нескончаемым эхом. А Шведов... Шведов ничего мне не ответил. Только глянул так, что стало понятно. Ради нашего благополучия он бы пошел на всё. На любые сделки и любые жертвы. Конечно, это ужасно неправильно, и так нельзя. Я, правда, очень-очень надеялась, что нам никогда не придется с этим столкнуться, но, боже, как же сладко было от его слов. Как они успокаивали, как приглаживали вставшие на дыбы нервы. «Ну, ты чего опять?» «Как там они?» «Волнуюсь». «О, погоди! Я же совсем забыл! Дай свой телефон!» «Зачем?» «Скачаю тебе приложение. У них камера в кувезе стоит. Сможешь наблюдать в режиме онлайн». Я остаток вечера наблюдала, пока Шведов не напомнил, что мы так ничего и не купили по списку. Пришлось вырубать приложение и лезть на сайт магазина. Не дело это, что наши крохи донашивали распашонки за кем-то. Я лежала у мужа на груди и сметала в корзину все, что нравилось. «Вот красивенькие бодики, да?» «Да». «А под них носочки и шапочки, вот такие. Очень удобно. На сайте собрана капсула». «Ага». «Тебе не нравится?» «Нравится. Все очень розовое». Он старался. Боже, как он старался. Вовлекался в то, что ему по определению не могло быть интересно. «Ладно, я, пожалуй, спать. А тебе еще предстоит выбрать коляски и кроватки». Демонстративно зевнула. «Мне? Ну да». «Средство передвижения — это по мужской части». «Вера, кроватка — это недвижимость», — снисходительно парировал муж. Я улыбнулась, поудобнее устраиваясь в кровати, а когда открыла корзину на утро, оказалось, что Шведов отлично справился с поставленной задачей. То есть купил все и даже немного больше. Доставили заказ прямо с утра. Хорошо, что был выходной. Пока Семён, чертыхаясь, разгружал тяжелые ящики, я перестирала вещички на первое время. Собрала полные сумки, памперсы для недоношенных, бутылочки, мази от опрелостей, ну и дальше по списку. И с этими котомками выдвинулись в больницу. Наверное, если бы у меня было хоть пару минут отдышаться, я бы растерялась, впала в депрессию или отдалась панике. Но у меня и секунды свободной не было. Так нас закрутило. Поспели к очередному кормлению. Опять накатили эмоции. Руки дрожали, когда я впервые взяла их обоих. Шведов где-то бегал, что-то решал с документами. А я сидела и легонько качала своих деток. Родных. теплых, Сладких. Моих. Дыхание перехватывало и в груди странно кололо. Поскольку было выходной, для нас сделали исключение, и мы с Семёном, считай, весь день провели в больнице. Выходили только пообедать и снова к ним. Казалось, вся остальная жизнь без них встала на паузу или просто утратила смысл. На следующий день все повторилось. Вот только тревог прибавилось. Дети чуть-чуть потеряли вес и, сколько бы нас ни пытались убедить, что это нормально после родов, спокойнее не становилось, а тут еще с грудью, но ну, прямо что-то непонятное происходило. Она вся болезненно набухла, кожа стала горячей. Когда мы вернулись домой, я первым делом сняла лифчик, и это было такое наслаждение, что я аж застонала. Семен, который спокойно раздевался рядом, замер, пожирая меня жадным взглядом а потом медленно двинулся ко мне. «Сем, ты чего?» и «Еще спрашиваешь, сколько ты меня динамила, Хм? Он обхватил ладонями мою грудь, взвесил в руках и тут... Как брызнуло! «Что это? Сема, что? Ты видел?» «Я даже не знаю, кто из нас запаниковал больше». «Наверное, все же шведов, потому что он тут же начал куда-то звонить, что-то объяснять, ничего не понимающему. Бутенко?» Голова закружилась, и я медленно сползла, примостившись на корзине для грязного белья. В ушах свистело. Пульс разогнался, и я слышала его трепыхание, а больше ничего. Даже мужа, который что-то мне говорил, да... Ну, по крайней мере, его губы шевелились. А потом он меня куда-то нёс, что-то на меня натягивал и шептал, шептал. «Господи, мы же ещё ничего не знаем, да? Вдруг это ничего не значит?» Но кого он обманывал? Жидкость в груди могла означать лишь одно. Мне надо было вместе с маткой и молочные железы выбросить. Оно связано. Оно как-то, блин, связано. Но нет. «Я же хотела, чтобы мне хоть что-то осталось. Дура!» И мы куда-то ехали, куда-то шли. Все как в тумане было. Еще раз! Как это произошло?» — ряхнул Бутенко, пока я пыталась совладать со свитером, чтобы раздеться. Я двух слов связать не могла. Отчитывался Шведов. «Значит, вы стали родителями». Жорка подошел ко мне и осторожно надавил. Сначала на одну грудь, потом на другую. На сосках обеих повисли мутные желтоватые капли, похожие на гной. — А теперь вот это. — Ну да. Что нам делать, Жор? — Ну... Тот задумчиво почесал густую щетину. — Полагаю, кормить отпрысков. — А? Это молозево. «Ничего страшного. Твой организм, Вер, просто готовится к грудному вскармливанию». Я моргнула, переваривая его слова. Отскочила в сторону, не в силах отделаться от мысли, что он надо мной издевается. «Ты спятил? Детей нам родила суррогатная мать. Какое к черту вскармливание?» «Послушайте...» Я могу понять вашу растерянность, и то, что вы испугались, вполне нормально. Не скажу, что это типичная ситуация, но так бывает. Известны случаи лактации даже у мужчин. Все дело в гормонах, точнее, в пролактине. И, видимо, твой организм откликнулся на рождение детеныша, вот и все. Но мы, конечно, проведем тесты. Выглядывая в глаза Бутенко, я как-то упустила из виду Шведова. Оглянулась. Растеряна, и только тогда поняла, что таки довела своего мужика до ручки. Он стоял, опираясь рукой о стену, белый, как мел, и, кажется, даже не мог вдохнуть. Не сговариваясь, мы с Жоркой бросились к нему. Кое-как оттащили, уложили его на кушетку, хотя Семён вяло протестовал. «Я норм». "Ого, вижу», — усмехнулся Бутенко, выдавливая ему на ладонь таблетку. «Давай «Под язык!» И пальцы сжал на запястье, проверяя пульс. «Сем, Семочка, ты как родной?» Чуть не плакала я, как будто бы в раз забыв, что нас сюда привело и целиком сосредоточившись на муже. «Офигенно! Оденься!» «О, ну раз ревнует, значит, будет жить!» оскалился Бутенко. На что я закатила глаза, но все же не посмея волновать Шведова, оделась. На это не ушло и минуты времени, но когда я обернулась, Семен уже подхватился. Эй, ну Коляк, возмутилась я, ты меня страшно напугал. Нам ехать надо. Да ты уже чуть не отъехал. Ложись, кому сказала. Но легче было заставить землю остановиться, чем убедить моего муженька поберечься. В итоге и его взяла. И спустя каких-то пару минут мы уже мчались в другую больницу. Самое сложное было объяснить врачам, откуда у меня взялось молоко, и уговорить их хотя бы попробовать наладить грудное вскармливание. Сама, не очень верив в происходящее, я развлекалась неумелым сцеживанием, пока шведов рычал на нашего неонатолога. В итоге мы, конечно, сделали по-своему, но пришлось еще немного подождать, когда дети проснутся, проголодавшись. Знаете, наверное, только утратившая все надежды на что-то подобное женщина сможет понять, что я почувствовала, когда мой сын впервые взял грудь. Как и вместе с первым его сосательным движением рванулась прочь из тела моя душа. И я сидела, растекшись, будто выброшенная на берег медузы без кожи. Абсолютно без кожи. Вер, просипел Шведов, там мелкая проснулась. Попробуем дать, или слишком? Слишком? Да? Пожалуй, давай ее сюда. Они пока такие мелкие, что оба поместятся.